Глава 27. Доктор Кот. Весь в предвкушении еду на свидание с Лерчиком. Она обещала меня чем-то удивить. Пусть она встретит меня голой, но, пожалуйста. Лишь бы не в дурацком костюме медсестры из секс-шопа. А то бывшая как-то раз напялила на себя это недоразумение, и у меня даже не шелохнулся, пока она пыталась меня соблазнить. Заезжаю по пути в цветочный магазин и дольше, чем обычно, выбираю букет. В итоге останавливаю выбор на бело-розовых рододендронах в горшке. Срезанные розы быстро завянут, а эти будут расти, цвести и радовать Леру, пока я буду в Питере. Продавец-консультант упаковывает покупку в подарочную бумагу и повязывает бантиком. Готово. Можно ехать в супермаркет за винишком. На прилавке лежит свежая клубника, и я покупаю коробочку для Леры. Сейчас зима, ей витамины нужны. Прихватываю из холодильника баллончик взбитых сливок. М -м -м. Сладкий вечерок у нас намечается. У меня столько важных дел, которые нужно было закрыть перед отъездом, что мы с неженой толком не виделись. Соскучился, сил нет. Звоню в дверь моей красавицы локтем. Руки заняты подарочками. Покупки сами в корзину ко мне просились, и набрался увесистый пакет. Плюс цветы, которые хотелось донести в целости и сохранности. «Приветик!» Лерчик распахивает дверь и придерживает ее, пока я вваливаюсь в ее тесную прихожую. «Саш, ты зачем столько продуктов набрал? У меня все есть!» Забьешь холодильник. Всучаю ей в руки горшок. «Надеюсь, не выглядит стрёмно». Никакой другой женщине я бы не решился преподнести такой простоватый презент. Просто мне почему-то казалось, что Лера оценит. И она оценила. Обрадовалась, как девчонка, впервые получившая полевую ромашку от парня. И в губы меня поцеловала. На ней красное платье в обтяжку. Ух, огнище! Женщина-вамп. Интересный образ и совсем не пошлый. Кладу пакет на пол и обвиваю ее тонкую талию. Вдыхаю запах охренительных духов и улыблюсь, как наркоша. Пойдем, Я накрыла стол. Тянет меня за руку. На столе стоит бутылка шампанского и два бокала. Нарезка сыра, нарезка мяса. Даже моя любимая бастурма присутствует. Из духовки тянет чем-то мясным и домашним. Аж слюнки потекли. Столик 10 из 10. Угодила. «Вино или все таки шампанское?» интересуется нежена будем пить шипучку а потом вино а потом еще чего-нибудь шучу только алкогольного трипа мне не хватало перед поездкой лера помогает мне разобрать пакеты сортирует продукты вау клубника достает упаковку ягод и блаженно вдыхает их запах зимой да вы не как олигарх доктор кот ага «Приторговываю лекарствами и оборудованием». Разбогател на бедных сердечниках. Лера хихикает, оценив шутку, и ставит горшок с цветком на окно. Заботливо поливает землю водичкой и проводит пальцами по цветкам, похожим на ванильное облако. Ей нравится. Я не ошибся в выборе. Я даже взятки не беру, так как не хочу прослыть мздоимцам. Репутацию испортить легко». Вот взять Кошеля, например. После скандала с харассментом пациентов у него значительно поубавилось. При упоминании бывшего главврача нежно меняется в лице. И уже не в первый раз замечаю такое. Скажи честно, когда ты проходила в кардиохирургии практику, Влад к тебе приставал? Да с чего ты взял? Вспыхивает и поворачивается ко мне спиной. «Лера, сюда смотри». Несмело смотрят на меня через плечо. Щеки розовые, губы поджаты. Ответь, пожалуйста, прошу ласково. А ты ничего не будешь предпринимать? Заглядывает мне в глаза. Смотря, как далеко этот сучонок зашел, сжимая кулаки до хруста пальцев. Недалеко, вовремя зашла Гавриловна, тогдашняя старшая медсестра. Он хотел тебя изнасиловать. Спрашиваю глухим голосом. Нет. Хотел шантажом к сексу склонить. Говорил, что не отметят мне практику, что меня выпрут из института, он якобы постарается. Прилив жгучей злобы заставляет меня ударить кулаком по столу. Лера вздрагивает, ее плечики опускаются. Спешу обнять ее, пожалеть, крепко прижать к себе. Убил бы мудака. Ну зачем девчонок хороших ломать? когда вокруг тысячи баб, готовых на секс без обязательств. Те же пациентки иногда из трусов выпрыгивают, чтобы переспать со своим лечащим врачом. Сексуальная фантазия у них, видимо, такая. Только он блефовал, как оказалось. Грустно усмехается Лера. «Хорошо, что не повелась. А я, если этого гандона встречу, пройдусь по его роже подошвами туфель. Всё в прошлом, Саш». «Гладит меня по плечу». «И ты никому не рассказала?» Лера отрицательно качает головой. «Не хотела позориться перед сокурсниками». «А лысому что ж не сказала?» «Или из него защитничек такой себе?» «Костя ревновал меня ужасно. Я боялась ссоры. Глупо это все, наверное». «Мне нужно рассказывать все. Ты поняла меня?» Приподнимаю подбородок пальцами и мягко касаюсь губами её рта. И тебе не должно быть стыдно за этот инцидент. Ты ни в чем не виновата. Тянусь за клубникой, которую Лера уже успела помыть, и выложить на тарелку. Закидываю в рот ягодку и углубляю поцелуй. Ммм, сладкое удовольствие. «Садись, нужно сначала поесть», — спохватывается хозяюшка. «Я гуся запекла». «Сама?» Недоверчиво изгибаю бровь. «Разумеется», — фыркает обиженно. «Я готовлю, в общем-то, неплохо. Кроме первых блюд, супы и борщи не моя стезя. А вот мясо в разных вариациях получается вкусно». Сейчас отведаю. Вооружаюсь ножом и вилкой. От головокружительных запахов выделяется избыточная слюна, как у собаки Павлова. «Гусь настолько хорош, что у меня нет подходящих слов, чтобы похвалить его». Надеюсь, груда костей на моей тарелке самые лучшие комплименты и гусю и тому, кто его готовил. Ну как, спрашивает нежно. Не сильно зажарен? Запиваю восхитительный ужин бокалом газированного вина и отвечаю: Сильно зажарено, сейчас будешь ты, красавица.